Глава 3. Бедовая любовь богини Земли? Часть первая. С древних времен японская земля считалась божественной собственностью. Люди берут ее в долг, чтобы возделывать и строить на ней дома. Именно поэтому перед тем, как что-то делать на Земле, нужно испросить разрешение Бога. Сегодня это называется дзинсай – фестиваль освящения строительства. В начале сентября, когда погода была еще по-летнему жаркой, в молитвеннике появилось новое имя. Более того, вся японская земля — тела разных богов. Вот почему люди не должны работать на земле без разрешения. А они сейчас не дают даже травинки вырасти. Возводят каменные здания, прокладывают черные дороги и даже раскапывают землю в поисках воды и горючего. Представляешь ли ты, как от этого страдает душа нашей страны? «Кагане, Кагане, тебя не в ту степь занесло». Мягко вмешался Исихика, когда лист на ходу вдруг разгорячился и начал читать нотации. Шла вторая половина рабочего дня, в нетуристическом спальном районе к востоку от горы Онуси, возле которой находится одноименный синтеистский храм, почти никого не было. В этом районе жило множество религиозных семей, и почти вся местная молодежь участвовала в фестивале. Каганэ на миг замер, будто опомнившись, и снова пошел вперёд. «Хм, в общем я говорил о том, что Дзитинсай – это действительно важнейшие фестивали». В основном они посвящены родовым и семейным богам. Их ещё называют обусунагами и одзигами. Однако самые большие почести воздаются местному богу Земли. Для него тоже есть термин. -дзину сигами. «Одзинусигами». сигами. Повторил Сихика, оторвал взгляд от хвоста Кагане и снова заглянул в молитвенник. Но это просторечие. На самом деле этих богов зовут Атаканусиноками. У каждого есть свой участок Японии, который он оберегает. Как правило, название этого места становится частью полного имени бога. Когда Каганэ обернулся, мимо него неторопливо проехал грузовик строительной компании. «Ну, теперь понятно», — пробормотал Юсихика, глядя в молитвенник. А я все ломал голову, что за имя такое странное от Ками окрестности окрестностей Онуси. Когда Юсихико увидел это имя в молитвеннике, он на пару секунд впал в ступор. С другой стороны, если боги Земли есть по всей Японии, то очень предусмотрительно с их стороны, что они берут в себе такие подробные имена. Было бы совсем хорошо, если бы они еще указывали в своих именах адреса, по которым их можно найти. Кстати говоря, о Токанусино камени упоминаются ни в записках, ни в Нихонсёке. Кажется, в и о них что-то было. Но эти боги — в первую очередь часть народных верований. И поскольку в разных местностях верят в разное, «Атаканусь и ноками сильно отличаются друг от друга», — добавил Кагане, остановился и вздохнул. Он смотрел на грузовик, который как раз остановился у стройплощадки через два дома. Там перестраивали здания, так что вся территория кишела строительной техникой. Судя по масштабам раскопок, полным ходом шла закладка фундамента. М -м -м. Есихика посмотрел на стройку вслед за лисом и увидел среди мужчин в касках маленькую девочку. Сначала он подумал, что это какой-то соседский ребенок. однако девочка носила кимоно с длинными рукавами, расписанное большими розовыми цветами и золотистый пояс с ярко-зелёным шнуром. На вид ей было лет 6-7, а младшеклассницы одеваются в такие наряды разве что на Новый год. И уж тем более они не машут руками и не кричат на строителей. «Эй, вы! Я кому сказала копать нежнее? Детенца еще не дают вам права так работать?» А? «Вот там могила была! Я же просила там копать как можно бережней!» Но что важнее всего, мужчины в шлемах продолжали заниматься своими делами, не обращая внимания на девочку, которая возмущалась так громко, что сихика слышала ее даже несмотря на шум строительной техники. «Кагане, неужели это...» Девочка в кимоно подошла к бульдозеру и начала за что-то ругать водителя, указывая пальцем на угол стройки. С трудом верилось, что эта малышка может так громко возмущаться. Гане повел ушами и ответил с разочарованием в голосе: Да, это и есть атакануся на Онуси. Это ее территория. Я долго гадала, куда подевался лис. А ты, оказывается, живешь в лаке? Рядом со стройкой проходило несколько дорог, ведущих к горе Онуси. Каждая из них представляла собой узкую улочку и заканчивалась лестницей. Таким образом, ни одна машина не могла оказаться на самой горе. «Ничего удивительного, ведь формально вся гора была собственностью храма Онуси. Я очень рад, что у тебя все хорошо». Они прошли мимо старых домов и поднялись по каменной лестнице к мощенной прогулочной дороге, проложенной через лес. «О да, у меня все хорошо», — ответила Атаканусина Камехэмура, смотревшему на нее Кагане. «Я ни в коем случае не считаю, что это благодаря исчезновению излишне говорливого Алиса. Ты, как всегда, убийственно откровенно». Я могла бы сказать, что скучала, но мне противно, когда ты лезешь обниматься. Хотя обнимать тебя, конечно, приятно. «Прошу прощения», — попытался вмешаться Юсихико в разговор пушистого лиса и извительной девочки. Ему казалось, что если сейчас не перейти к делу, о нем окончательно забудут. «Вы что, знакомы?» — спросил он, глядя на Лиса и девочку, сочетание достойной детской сказки. «Давно», — ответил Кагане. бросая на атакануси тоскливый взгляд. «Это гора. Дом Онуси-Нуками. Но Атакануси-Нуками защищала местные земли еще до того, как здесь появился ее храм. И уж тем более до того, как я поселился в четырёхкаменной часовне храма Онуси. Зеленые глаза лис оказались особенно яркими на фоне лесного полумрака. «Именно поэтому я первая ругаю людей за свои нравные обращения с местной землей». Подхватила Атакануси-Нуками, галядя на редкие лучи, пробивающиеся через густую листву. Её волосы были заплетены в длинный хвост практически у макушки. Несмотря на маленький рост и очаровательную внешность, взгляд богини был на удивление суровым. «Мы с Лисом частенько спорили за подношение. Лет тридцать назад он на меня сильно обиделся, когда я в камень-ножницы-бумага выиграла у него рисовый пирожок с бобами. Это из-за того, что ты использовала нечестную уловку. Ты знала, что мне очень тяжело выбросить что-то кроме бумаги». — встрепенулся Кагана. Атаканусина Камю вздохнула и посмотрела на Исихика. Он называл себя затворником, но сразу же вылезал из часовни, когда ему приносили сладости. В былые времена он вел себя достойней. «Ну да. Сегодня его издалека можно принять за растолстевшего Сибаину», — согласился Исихика, бросая взгляд на пухлого лиса. Судя по словам богини, Кагане уже длительное время увлекается обжорством. «Ясихика». «Ты бы ей так не поддакивал. Она с давних пор странный язык, но и только...» Предупредил Каганэ с кислым видом. «И даже спустя столько лет мой язык ничуть не притупился!» Атакануси Нуками ухмыльнулась. «А вот рост я подрастеряла!» «А, так это внешность из-за потери сил?» Уточнила Есихика. Ему вспомнилось живущая в колодце Наки Савамы Нуками еще одна богиня с внешностью девочки. Есихика попытался представить, как Ками выглядела в полном расцвете сил. Несомненно, эта маленькая, но неустрашимая девочка, когда то была настоящей красавицей. Люди множатся и отгрызают себе землю. Чем больше каменных зданий, тем меньше у меня сил. Но мне нравится моя новая внешность. Она симпатичная. Ответила Ками, любуясь своими маленькими ладонями и сжимая их кулачки. Есихика не мог понять, говорит она правду, или же просто пытается казаться сильной. Мы не слишком отличаемся от остальных богов. Тоже питаемся благодарностью и почтением наших людей. Больше всего мы ценим дзитинсай. Мы даем людям пользоваться нашей землей, не ожидаем в ответ должную благодарность. Но сейчас эти фестивали толком не проводятся. Некоторые люди просто перекапывают землю, ни о чём нас не спрашивая. В следующий раз набросаем в ботинки песка и камешков. Поделившись планами на небольшую, но все таки проказу, Атаканусину Кэмми вновь посмотрела на Юсихика. «Ты ведь пришел, чтобы исполнить мой заказ, Лакей?» «Надеюсь, ты не попросишь меня прогнать тех строителей», — промямлил Есихика, чувствуя зловещий холодок. «Если богиня попросит набросать в обувь строителей песок и камней, это еще куда ни шло. Но вдруг она захочет, чтобы Есихика заставил их раскаяться? Даже шалость с песком вызвала бы у Есихика противоречивые чувства. А разве богиня стала бы призывать Лакея ради такого?» «Не волнуйся», — «Ты всего лишь человек, и я не собираюсь просить у тебя невозможного. У меня к тебе более конструктивная просьба». «Конструктивная?» Недоуменно переспросил Есихика. «Я недавно нашла одного многообещающего священника». С улыбкой объявила Атакануси Ноками. «Хочу, чтобы в будущем только он проводил местный дзиненсай». Богиня указала тоненьким пальцем куда-то за гору. «Его зовут Фудзинами Котаро».